Раздел 2. Заболевания суставов и спины. Глава 2. Остеоартрит. Артроз. Старость суставов. Что это за болезнь и почему она возникает? Артроз или по-современному остеоартрит болезнь суставов, связанная с ранним износом хрящей. Как правило, это заболевание затрагивает суставы ног, Коленные и тазобедренные, однако могут возникать проблемы и с другими суставами нашего тела, например, пальцев рук. Почему возникает артроз? Избыточный вес, повышенная нагрузка на суставы у спортсменов и работников физического труда, наследственная предрасположенность, нарушение обмена веществ всё это способствует раннему развитию артроза. Хрящ под воздействием этих и других факторов начинает высыхать, подобно земле в пустыне, воспаляться и истончаться. Какие проявления у остеоартрита, артроза? Ведущее проявление болезни — боль. При этом почти всегда боль беспокоит именно при нагрузке, особенно при начале движения в суставе. Это так называемые стартовые боли, например, при вставании из кресла или кровати. Иногда на ранних этапах болезни Пациенты отмечают, что именно при спуске с лестницы они начинают чувствовать коленки. При остеоартрите почти всегда отсутствуют ночные или ранние утренние боли в суставах, так же, как и нет длительной, более 30 минут скованности. В некоторых случаях при интенсивном воспалении коленные суставы могут становиться отечными. Как диагностируют остеоартрит, артроз? Диагноз артроза в большинстве случаев не представляет особой трудности для врача. Если пациент в возрасте, боли в суставе возникают в основном при нагрузке или после неё, нет признаков очевидного воспаления суставов и анализы хорошие, в особенности нормальные СОЭ и С-реактивный белок, артроз весьма вероятен. Часто врачи дополнительно просят сделать рентген поражённого сустава, реже УЗИ или МРТ. При описании рентгена, врачи лучевой диагностики часто пишут такие слова. Отмечается сужение межсуставной щели, то есть косточки сближаются при истончении хряща, присутствуют остеофиты, костные шипы, имеется субхондральный склероз, увеличение нагрузки на кости и их реакция на это. В большинстве случаев мы используем классификацию остеоартрита, в которой выделяют 4 степени. Первая и вторая степени – самые безобидные и могут выявляться на рентгенограммах коленных суставов почти у каждого второго человека старше 40 лет. Четвертая степень – практически полное отсутствие расстояния между косточками, формирующими сустав, то есть кости как бы трутся друг об друга. Интересно, что выраженность артроза и боль не всегда совпадают. У некоторых людей с третьей степенью остеоартрита В суставы болят не сильно, в то время как у других уже при второй степени артроза любое движение в суставе вызывает дискомфорт. Как лечат остеоартрит? Артроз. Лечение артроза окружено огромным количеством мифов. В первую очередь, нужно помнить, что никакие бульоны, холотцы, петушиные гребни, куриные лапки, свиные ушки или хвосты не помогут вам улучшить состояние суставов. Важно знать, что на сегодняшний день нет ни одного способа восстановления повреждённого хряща ни при помощи лекарств, ни при помощи пищевых продуктов или добавок. Если вы где-нибудь читаете или слышите информацию о способах вернуть молодость суставам, это обман. Подходы к лечению артроза можно разделить на две группы. Первое рекомендации по образу жизни. Врачи советуют похудеть, если есть лишний вес, Чтобы уменьшить нагрузку на суставы, избегать таких упражнений, как бег, прыжки, приседания на корточки и подъёмы тяжестей. Тем не менее, важно помнить, что определённые нагрузки на суставы всё же нужно давать. Для коленей и тазобедренных суставов оптимальны ходьба или плавание. Для суставов ног безопасны и полезны упражнения, которые можно выполнять в положении лёжа на спине. Подъём и удержание в течение нескольких секунд выпрямленных ног. Эбиоципед. Далее приведены несколько полезных и несложных упражнений, которые помогают при заболеваниях суставов кистей, коленных и тазобедренных суставов. Для коленного сустава. Упражнение первое. Сидя на высоком стуле. Сидеть прямо. Поболтать ногами с умеренной амплитудой движений. Это упражнение делать как можно чаще. Упражнение второе. Ноги вытянуты. Согнуть колено, при этом стопу чуть приподнять над полом. Подержать так 5-10 секунд. Ноги поменять. Повторить 5-10 раз. Упражнение третье. Большой велосипед. Крутить ногами, как при езде на велосипеде. Выполнять сначала медленно, потом быстрее. Медленнее, быстрее. Всё время обращать внимание на напряжение в мышцах бедра. Для тазобедренного сустава. Упражнение первое. Вариант позы лягушки. Положение лёжа на спине. Обе ноги сгибаются в коленных суставах до максимума, стопы не отрываются от пола. В таком положении колени разводятся в стороны и снова сводятся. стараться постепенно увеличивать амплитуду движений. Повторить 10-15 раз. Упражнение второе. Положение лёжа на спине. Отрываем выпрямленную ногу от пола на максимально возможную высоту, затем ногу опускаем. Повторить 10 раз одной ногой, затем сменить ногу. Упражнение третье. Исходное положение стоя. Одна нога стоит на невысокой подставке, ступеньке, рукой опираемся о стол. Другой ногой совершаем махи вперёд и назад, постепенно увеличивая амплитуду. Позже добавляется движение ногой в сторону. Повторить 15 раз. Для разработки пальцев рук. Упражнение первое. Сожмите руку в кулак. Начните разминку суставов с этого простого упражнения. Медленно сожмите руку в кулак, при этом прижав большим пальцем к ладони остальные пальцы. Одерживайте руку в таком положении от 30 до 60 секунд. Разожмите кулак, после чего растопырьте пальцы таким образом, чтобы максимально увеличить расстояние между ними. Выполните это упражнение обеими руками по крайней мере по 4 раза. Упражнение второе. Растяжка для костей. Это интересное упражнение поможет увеличить диапазон движений в запястно-запястных суставах и в суставах пальцев. Держите руку перед собой таким образом, что бы ладонь была обращена к вам. Согните все пальцы руки так, чтобы каждый из них, по возможности, смог дотянуться до бугорка ладони в основании каждого пальца. В результате ваша рука должна выглядеть немного как коготь. Удерживайте ладонь в этом положении от 30 секунд до минуты, после чего плавно отпустите. Выполните это движение по крайней мере 4жды для каждой руки. Упражнение третье. Прикосновение к большому пальцу. Это упражнение помогает увеличить диапазон движений в суставах, что позволяет улучшить такие важные в быту навыки, как пользование зубной щёткой для чистки зубов. Использование вилки и ложки, а также навык пользования шариковой ручкой во время письма. Исходное положение. Держите руку прямо перед собой, запястье должно находиться по горизонтальной линии. Осторожно коснитесь сначала указательным пальцем, а затем средним, безымянным и мизинцем до большого пальца таким образом, чтобы образовалась буква О. Поддерживайте кисть в таком положении с каждым пальцем на период от 30 до 60 секунд. Повторите данную растяжку по крайней мере по 4 раза на каждой руке. Главное правило при выполнении упражнений не нужно давать нагрузку на суставы через боль. Не нужно бояться пользоваться тростью в острый период болезни, чтобы облегчить себе жизнь. При пользовании тростью Держите её на здоровой стороне, то есть в руке, противоположной больному коленному или тазобедренному суставу. Если болит с двух сторон, трость держим с той стороны, где болит меньше. Ортопедические ортезы на коленку можно смело носить в острый период, когда желательно снять с сустава дополнительную нагрузку. Однако подобные фиксаторы, стабилизаторы не требуют постоянного ношения. так как могут способствовать атрофии мышц или развитию контрактур, ограничению подвижности за счёт возникновения жёстких сухожилий. Что касается физиопроцедур, акупунктуры и санаторно-курортного лечения, это в большой степени методы отвлечения и психологической разгрузки, нежели научно обоснованные способы борьбы с артрозом. Они особенно хорошо работают, если вы изначально верите в их эффективность. Для всех остальных это вовсе не обязательные элементы лечения артроза. Вторая группа рекомендаций это лекарства. И здесь количество мифов и заблуждений ничуть не меньше, чем в первой. Основа лечения остеоартрита правильный подбор и использование НПВП. Подробнее про эту группу лекарств вы можете послушать в соответствующем разделе. Слушайте главу НПВП. Не все НПВП одинаково безопасны. Подбор этих лекарств зависит от сопутствующих болезней. Язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, артериальная гипертония, заболевание печени или почек. Обычно НПВП принимают только на период острой боли, но иногда при остеоартрите целесообразно назначение длительных курсов, продолжительность которых определяет именно врач. НПВП принимает. одинаково токсичны для желудка, не взирая на форму использования. То есть один и тот же препарат, например, диклофенак в виде таблеток, свечей или уколов, в равной степени может повреждать желудок, поскольку своё токсическое действие на желудок он оказывает через кровь, а не при прямом контакте со слизистой желудочно-кишечного тракта. Мази и гели с НПВП, конечно же, тоже можно использовать. Но они, без сомнения, менее эффективны, чем таблетки или капсулы. Поэтому мы их рекомендуем только при незначительных обострениях или для закрепления эффекта после курса таблетированных препаратов. При серьёзных обострениях артроза коленных суставов, сопровождающихся появлением жидкости в суставе, по научному синовит, мы смело можем использовать инъекции глюкокортикоидных гормонов. Чаще всего дипроспан или кеналог прямо в сустав. Это хороший способ быстро подсушить сустав и облегчить боль. Важно не злоупотреблять подобными инъекциями, так как вместо хорошего эффекта мы можем получить осложнения. Поэтому максимальное число подобных гормональных уколов в суставы не может быть более 3-4 за год. Кроме этого, Нужно помнить, что любой гормональный укол может способствовать повышению артериального давления, появлению сердцебиения и изменению обмена веществ, повышению сахара в крови, холестерина. Как мы сказали ранее, НПВП и препараты глюкокортикоидов для внутрисуставных инъекций это общепризнанные во всём мире подходы к лечению остеоартрита. Однако вы наверняка слышали о так называемых хондропротекторах. и препаратах гиалуроновой кислоты для введения непосредственно в сустав. Что известно науке об этих формах лечения артроза? Сегодня в аптеках можно увидеть огромное количество препаратов, которые якобы помогают восстановить хрящ и возвратить суставу молодость. Однако на самом деле подобным свойствам не обладает ни одна пищевая добавка или лекарство. Тем не менее, в последнее время появляется научная информация о возможности замедления истончения хряща коленных суставов при длительном непрерывном приёме не менее 2 лет высоких доз хондроитина, как правило, в комбинации с глюкозамином. Данные вещества не обладают способностью заново наращивать хрящ в повреждённом суставе, но, вероятно, при длительном их применении происходит замедление процессов разрушения сустава. Хочу обратить внимание, что эта информация ещё требует научного подтверждения многочисленными исследованиями, и большинство международных рекомендаций пока не поддерживает идею о повсеместном использовании данных препаратов кондроитин плюс глюкозамин у больных с артрозом. Препараты гиалуроновой кислоты для внутрисуставного введения также не обладают волшебной способностью наращивать хрящ, однако у некоторых больных Через 6-8 недель после инъекции отмечается уменьшение боли. Эти вещества служат резервом в силу ограниченного научного опыта их использования и высокой стоимости. Многие пациенты ошибочно считают укол в сустав абсолютно безобидной процедурой. Я знаю несколько случаев, когда подобные инъекции проводились даже самостоятельно в домашних условиях. Так категорически делать нельзя. Важно помнить, что существует риск занести инфекцию в полость сустава даже при выполнении инъекций в самой хорошей больнице города у лучшего врача. Будьте внимательны и старайтесь не злоупотреблять внутрисуставными инъекциями. До сих пор не забуду молодого пациента, у которого в результате подобного укола развился инфекционный артрит, и всё закончилось очень печально. Через 6 месяцев безуспешной борьбы с бактерией, живущей в суставе, Хирурги настояли на удалении коленного сочленения из-за начавшегося нагноения костей и угрозы заражения крови. Последние годы в России можно отмечать отголоски модной тенденции 15-летней давности из США, а именно внутрисуставные инъекции плазмы, богатые тромбоцитами. Хочу обратить ваше внимание, что научная база этих инъекций крайне мала. а вред у некоторых пациентов в результате обострения синовита после таких уколов может быть достаточно ощутим. Что же касается всех остальных препаратов – диацерин, пескледин и другие, то на момент написания книги в середину 2016 года нет научно подтвержденной информации об их эффективности. Время расставит все по своим местам. Остальные лекарства – Созданные на основе морских водорослей, акулий хрящей, рогов и копыт даже не должны рассматриваться вами как лечебное средство. Это несерьёзно. Чем мне грозит артроз? При длительной и неуклонно прогрессирующей болезни происходит полный износ хряща и становится невозможным двигаться без боли. В таких ситуациях на помощь приходят ортопеды. Повреждённый сустав заменяют на новый искусственный, как правило, титановый. Операция называется эндопротезирование. Диагноз артроз не обязательно прямое показание к хирургическому вмешательству. Поэтому, услышав, что у вас остеоартрит, не придумывайте себе всякие ужасы.